Императрица после коронации долго жила в Москве, очевидно, не желая возвращаться в Петербург, слишком близкие по воспоминаниям. Она сходила на богомолье к Троице-Сергию, пешком ходила в Ростов на открытие мощей святого Дмитрия Ростовского. Но это мало помогало. Слухи в народе росли и разрослись настолько, что 4 июня 1763 года в разных концах Москвы на улицах забили барабаны, заиграли трубы, и сбежавшийся народ слушал от конных герольдов следующий манифест. «Желание наше и воля есть», — возвещала Фике народу московскому, — чтобы все и каждый из наших верноподданных занимался единственно своим делом, своей службой, чтобы побольше воздерживался от дерзких и непристойных рассуждений. Но против нашего чаяния, к нашему прискорбию, мы слышим, что появляются такие развращенных нравов и мысли люди, которые думают не об общем добре, не об общем покое, Но зараженные рассуждать о делах, совершенно к ним не относящихся, о том, о чем они ничего не знают, до того безрассудно распускаются, что в своих речах касаются дерзко не только гражданских законов и правительственных действий, но даже и божественных узаконений. Такие зловредные истолкователи по всей правде заслуживают достойной казни как вредящую нашему и всеобщему покою. Но мы все же всех таковых зараженных неспокойными мыслями матерински увещеваем оставить всякие вредные рассуждения и сообразно своему званию проводить время не в праздности или в невежестве или в буйстве, но заниматься своим полезным делом на пользу свою и общую. А если сие наше материнское увещевание не подействует на развращенные сердца, не обратит их на путь истинного блаженства, то пусть знают такие невежды, что тогда поступим по всей строгости законов, и такой преступник неминуемо вочувствует всю тяжесть нашего гнева как нарушителя тишины и презрителя нашей воли. Екатерина Манифест этот был прочитан также в церквах по всем городам России. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читала Ольга Вяликова.